Миссионерское общество Свет на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга пророка Авдия. Глава 1. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Идоме. Весь Услышали мы от Господа, и посол послан объявить народом: "Вставайте и выступим против него войной. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живёшь в расстелинах скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоём: Кто не зринет меня на землю, но хотя бы ты, как орёл, поднялся высоко и среди звёзд устроил гнездо твоё, то и оттуда я не зрю у тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе сборщики винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод. Как обобрано всё у Исава и обысканы тайники его. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, едящие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в доме и благоразумных на горе Исаава? Поражены будут страхом храбрецы твои Фиман, да бы все на горе Исаава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова. покроет тебя стыд и ты истреблён будешь навсегда в тот день, когда ты стоял напротив в тот день, когда чужие уводили войско его в плен и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жеребий об Иерусалиме, ты был как один из них не следовало бы тебе злорадно смотреть На день брата твоего, на день отчуждения его, не следовало бы радоваться о сынах и удних в день гибели их и расширять род в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его. Не касаться имущества его. в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убийства бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступят и с тобой. Воздаивание твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей Так все народы всегда будут пить и будут пить, проглотят и будут словно их не было. А на горе Сион будет спасение, и будет она святыней. И дом Иаковлев получит во владение наследие своё. И дом Иаковлев будет огнём, и дом Иосифов пламенем, а дом и Савов соломой сожгут его и истребят его и никого не останется из дома Исавова ибо Господь сказал это и завладеют те, которые к югу горой Исава, а которые в долине филистимлянами и завладеют полем Ефрема и полем Самарии а Вениамин завладеет гладом И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору и Сава, и будет царство Господа. Конец книги. Книга пророка Ионы. Глава 1. И было слово Господа к Ионе, сыну Амасии: Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нём, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господнева, и пришёл в Иопию, и нашёл корабль, отправлявшийся в Фарсис. Отдал плату за провоз и вошёл в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь навёл на море крепкий ветер, и сделалась с нами великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутрь корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем, и сказали друг другу. Пойдём, бросим жребии, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребии, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа? И он сказал им: Я еврей. Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди с страхом великим и сказали ему: Для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им. И сказали ему: "Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться". Тогда он сказал им: "Возьмите меня и бросьте меня в море". И море утихнет для вас ибо я знаю что из-за меня постигло вас это великое буре. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море всё продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: Молим тебя, Господи, Да не погибнем за душу человека этого и да не вменишь нам кровь невинную ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе и взяли иону и бросили его в море и утихло море от ярости своей и устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обеты. Глава 2. И повелел Господь большой рыбе поглотить Иону. И был Иона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона к Господу Богу своему И шеве рыбы и сказал: Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. И шеве преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мной. И я сказал: оттринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя. Да основания гор я не шёл. Земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведёшь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Что стущи суетных и ложных богов, оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню. У Господа спасение. И сказал Господь рыбе, и она извергла Иону на сушу. Глава 3. И было слово Господа к Ионе вторично: встань, иди в ненавию Город великий и проповедаю в ней, что я повелел тебе. И встал Иона и пошёл в Ниневию по слову Господнему. Ниневия же была городом великим у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу сколько можно пройти в один день и проповедовал, говоря: ещё 40 дней И Ниневия будет разрушена. И поверили Ниневитяне Богу. И объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретища. и сел на пепле и повелел провозгласить и сказать в ненависти от имени царя и вельмож его чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбища и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепкого пили к богу И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог ещё умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, И пожалел Бог обедствие, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Глава четвертая. И он сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: "О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?" Потому я и побежал в форсис и познал, что ты, Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь: Неужели это огорчило тебя так сильно? И вышел и он из города и сел с восточной стороны у города и сделал себе там кущу и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень. и чтобы избавить его от огорчения его. И он весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари честь в оточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навёл Бог знойный восточный ветер, И солнце стало полить голову Ионии, так что он и знемок и просил себе смерти и сказал: лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионии: неужели так сильно огорчился ты из-за растения? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти.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 и множество скота. Конец книги. Книга пророка Михея. Глава 1. Слово Господа, которое было к Михею, мараффитянину, в дни Иофама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 Ибо вот Господь выходит от места своего и не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудой развален в поле, местом для разведения винограда. Не срину в долину камни её и обнажу основания её. Все истуканы её будут разбиты, и все дары заблудья со жнены будут огнём.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 дошло до Иуды, достигла даже до ворот народа моего до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко. Но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйтесь жительницы Шафира с равно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане. Плачь в селении Эцель. не даст вам остановиться в нём горюет о своём добре жительница марофы ибо сошло бедствие от господа к воротам иерусалима запрягай в колесницу быстрых жительница лахиса ты начало греха дочери сиона ибо у тебя появились преступления израиля поэтому ты посылать будешь дары в марешев-геф Население Ахзива будут обманом для царей израилевых. Ещё наследника приведу к тебе жительница Мреша. Он пройдёт до Адалама славы Израиля. Сними с себя волосы, остыги скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у леняющего орла, ибо они переселены будут. от тебя. Глава вторая. Горе замысляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силой, домов и отнимают их Обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Поэтому так говорит Господь: вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. В тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить мы совершенно разорены удел народа моего отдан другим как возвратиться ко мне поля наши уже разделены и на племенников поэтому не будет у тебя никого кто бросил бы жребией для измерения в собрании пред господом не пророчествуйте пророки не пророчествуйте им Чтобы не достигло вас безсчастья. Он называющий Содомом и Акава. Разве умолился дух Господень? Таковы ли действия его? Не благотворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде моим, восстал как враг. И вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, возвращающихся со своейы. Жон народы моего, вы изгоняете из приятных домов их. У детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна эта не есть место покоя, за нечистоту она будет разорена и при том жестоким разорением. Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: я буду проповедовать тебе о вине и сикере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля. Самокуплю их воедино, как овец в озоре, как стадо овец в загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдёт стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими. И царь их пойдёт перед ними, а во главе их Господь. Глава 3. И сказал я: Слушайте главы Иакова и князья дома Израилева. Не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое. Сдирайте с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдирайте с них кожу их, а кости их ломаете и дробите. как бы в порошок и плоть как бы в котёл и будут они взывать к Господу но он не услышит их и скроет лицо своё от них на то время что они злодействуют так говорит Господь на пророков вводящих в заблуждение народ мой грызут зубами своими и проповедуют мир А кто ничего не кладёт им в рот, против того объявляют войну. Поэтому ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдёт солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели. и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силы духа Господня его, правоты и твердости, чтобы высказать и Ахову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это главы дома Иаковлева и князья дома Израилево, гнушающиеся правосудием и скребляющие все прямое. Созидающий Сион кровью и Иерусалим неправдой. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: не средили нас Господь, не постигнет нас бедах. Поэтому за вас Сион распахан будет, как поле. И Иерусалим сделается грудой развален, и город дома этого будет лесистым холмом. Глава четвертая. И будет в последние дни город дома Господнего поставлено будет во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: "Придите, и взойдём на гору Господню и в дом Бога Иаковева, и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господа из Иерусалима". И будет он судить многие народы и облечит многие племена в отдалённых странах и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать но каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей и никто не будет устрашать их ибо уста Господа Саваофа изрекли это ибо все народы ходят каждый во имя своего бога а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков в тот день гласит Господь соберу хромающие и совокуплю разогненные и тех, на кого я навёл бедствие и сделаю хромающие остатком и далеко рассеянные сильным народом и Господь будет царствовать над ними на горе Сион отныне и до века а ты башня стада холм дочери Сиона к тебе придёт и возвратится прежнее владычество царство к дочерям и Иерусалима. Отчего же ты ныне так громко вопишь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучись боли, дочь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона. там будешь спасена там искупит тебя господь от руки врагов твоих а теперь собрались против тебя многие народы и говорят да будет она осквернена и да наглядится око наше на сион но они не знают мыслей господних и не разумеют совета его что он собрал их как снопы на гумно Встань и молоти, дочь Сиона. Ибо я сделаю рок твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыке всей земли. Глава 5. Теперь Абольчиш, дочь полчищ, обложили нас осадой. Тростью будут бить паланитя с судьёй Израилева. И ты, Вифлеем Ефрара, мал ли ты между тысячами и удиными? Из тебя произойдёт мне тот, который должен быть владыкой у Израиле, и которого происхождение из начала. от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить. Тогда восвратятся к сынам Израилевым и оставшиеся обратят их. И станет он и будет пасти в силе Господней в величай имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краёв земли и будет он миром когда ассур придёт в нашу землю и вступит в наши чертоги мы выставим против него 7 пасты и 8 князей и будут они пасти землю ассура мечом и землю ним врода в самых воротах её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 Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои и соргну чуродиество из руки твоей и гадающих по облакам не будет у тебя истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих искоренюй из среды твоей священные рощи твои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 Да слышит голос твой. Слушайте, горы, суд Господин, и вы, твёрдые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязается. Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской. И искупил тебя из дома рабства и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замыслял Валак, царь Моавский, и что отвечал ему Валам, сын Веора, и что происходило от Сетима до Голголы, чтобы познать тебе праведные деяния Господние. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним со все сожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разведам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего?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 И мудрость благоговеет пред именем Твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неиз целимо поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережёшь. А что сбережёшь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елейем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврии и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их. И предам я тебя опустошению, и жителей твоих посмешанию, и вы понесете поругание народа моего. Глава седьмая. Горе мне, ибо со мной теперь, как после сбора летних плодов, как после уборки винограда, ни одной ягоды для еды.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 судят за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них как терн, исправедливый, хуже колючее из городи. День провозвестников твоих посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятения. Не верь че другу. Не полагайте снаприятеля, отлежащей на лоне твоём, стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстаёт против матери, невестка против свекрови своей. В родиче человеку домашнее его. А я буду взирать на Господа.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 Как она будет попираема подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалился определение. В тот день придут к тебе из Асии и из городов египетских и от Египта до реки Евфрат и от моря до моря и от горы до горы. А земля то будет пустыней за вину жителей ее. За плоды деяний их паси народ твой жезлом твоим овец наследие твоего обитающих уединенно в лесу среди кормила да пасутся они на восане и глади как в дни древние как в дни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела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 Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим от дней первых. Конец первой стороны кассеты.